Самые расторопные взобрались на крыши торговых рядов и оттуда орали всякую чушь, потешая остальных. Руджи оскорблений не задевали, но для Ниминоа это оказалось жестоким испытанием. Прикрывшись руками, она брела по теплой мостовой, не поднимая головы. «Ты красивее их всех», — сказал Рудж. «Плюнь, не обращай внимания». У солдаты передали осужденных шестерым палачам. «Обнимите друг друга», — деловито распорядился старший. «Давай-давай», — заорал он на удивленного Руджа. Кормчий прижал к себе ними, и тотчас тугая веревочная петля стянула их вместе, грудь к груди. «А красивая пара», — заметил один из солдат. «Я не отказался бы попробовать эту красотку поближе». — заявил другой. — Кого именно? — осведомился палач, набрасывающий и затягивающий петли. — Хорош болтать! — рявкнул старший. — Давай, железноголовые, марш отсюда! Нечего тут. — Крысам тебя, кишкорез! Хреном своим командуй! — отругнулись солдаты. Но отправились в освояси. Палачи, неторопливо проверяя каждый узел, затягивали веревки. «Колени болят», — пожаловался старший. «К дождю, значит. Проверь, не туго ли? Еще задохнуться?» «Ишь, толпа набежала, как на ярмарку». «А ярмарки давно не было», — сказал другой. «И зерно опять подорожало. Второй раз за месяц». «Купишь, не нищий», — буркнул старший. «А, тебе это хорошо. Из самих рук круно кормишься». «Из его рукой крыси не прокормиться», — проворчал старший. «Ну все, переворачивай». Четверо взялись за перекинутые через перекладину веревки, а старший с помощником обхватили притянутых друг к другу осужденных. Старший протянул руку меж к девушке, больно сдавил. Ними вскрикнула и загнулась сколько позволяли веревки. «Не балуй», — прикрикнул палач. Осужденная не была для него женщиной, и человеком не была. Она — работа. «Взялись! Раз!» Четверо натянули веревки, старший с помощником, хекнув, перевернули осужденных вниз головой. «Тени веселей!» Старший придерживал связанных, пока их не подняли на нужную высоту, а тогда отпустил, и перевернутая площадь закачалась вокруг Руджа и Неминуа. Черная поверхность столба то приближалась, то удалялась. Кровь прилила к голове, боли еще не было, и страха тоже. Рудж вспомнил. Монах говорил о быстрой смерти. Вряд ли такую смерть можно назвать быстрой. Значит, это еще не все? Веревочные петли сдавили лодыжки. Хватка палача ослабла, мир перевернулся. И Ниминоа почувствовала облегчение. Уже неважно стало, что она раздета и весь городской сброд пялится на нее. Теперь она знает, что ее ждет, а значит нет страха перед неизвестностью. Перед всем, что может сотворить с ней изощренная фантазия святых братьев. Она умрет. Не сразу, и мучительно, но зато рядом с Рульжем. Могло быть страшнее, намного страшнее. Ты как? спросил Кормчий. Ничего, ногам только больно. «Это скоро пройдет. Скоро ты перестанешь их чувствовать. Мы...» И тут он услышал знакомый гудящий звук. «Стрела! Данил!» Руч дёрнулся и загнулся. И действительно увидел Данила. На крыше одного из навесов с мечом в руке, кричащего «Сумасшедший! Ему не справиться с таким количеством солдат!» Даниил не надо!» – закричал Рудш. «Не надо! Беги!» «Не очень», – констатировал Дармонож, когда стрела отца наставника Круна воткнулась в землю позади виселиц. «Ты, брат треус «Прости, брат, но у меня что-то с рукой», – с лицемерной интонацией произнес Траус. «Благодарю за честь, но сегодня я не стрелок». «Хитер», – подумал Дармонож. «Не хочет подчеркивать позор наставника».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 Монах натягивал лук. «Даниил!» – услышал они мино, хриплый крик Руджа. И тут что-то с такой силой ударило, ударило кормчиво, что их связанные тела качнулись. Девушка ощутила болезненный укол в правую грудь, подняла голову и увидела треугольный стальной наконечник, высунувшийся из живота Руджа и упершийся в ее грудь пониже соска. Хищная жало разорвавшая изнутри кожи Руджа. Рудж забился так, словно невероятным усилием хотел разорвать путы. Кровь струей хлынула у него изо рта. «Рудж!» — закричала Немино. «Рудж!» Толстый монах, отец-наставник Крун, целился долго. «Поднимай людей!» — так же тихо проговорил Данил. «Живо!» «Они нас перебьют», — сказал «Сожри все». «Здесь монахи и не меньше двух сотен солдат. Нас просто перережут. Без пользы». Крун, наконец, пустил тетиву. Данил вздохнул с облегчением. Стрела прошла очень далеко от цели. «Если они все такие лучники?» И тут он увидел второго, второго стрелка и узнал его. «Поднимай людей! Живо!» В ярости закричал он, вскакивая на ноги и выхватив меч. «Сожри все!»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 Красиво, верно? Одна стремительная смертельная стрела. Э, взгляни, что там за беспорядок? Двоих он свалил, едва коснулся земли. Еще четверо пали, потому что оказались проворни прочих. Стремительный, как парт, Данил промчал 50 шагов, отделявших от виселицы. Снес голову одному из палачей, не успевшему удрать. Подпрыгнул, перерубив веревку, подхватил тело Руджа и Ниминоа, не удержался на ногах, упав на колено, но кормчивую девушку от удара уберег. Тем временем головорезы в черных повязках разом устремились сквозь толпу. Вопли сбитых с ног горожан смешались с яростным визгом черноповязочников. Разорванная Данилом цепь солдат рассыпалась окончательно. Бойцы сожри все, рванули к виселицам, а толпа кориомерцев хлынула на площадь. Уцелевшие солдаты кружились в ней, как щепки в потоке. Шеренги копейщиков на другой стороне площади стояли в бездействии. Один из столбов виселицы повалился на наземь, вывороченный из гнезда. Яростные и жалобные вопли слились в один неумолкающий рев. — Во имя величайшего! — взревел дармано Что там происходит? И узнал Данила. — Еще бы!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 следует вырезать эту сволочь, пока она, как паскудный пес, не вцепилась в сапог хозяина. «Ко мне, ко мне, воины, в круг, в круг! истошно завопил Крун. Отец-наставник испугался за свою драгоценную особу. Глаза Дармоножа сузились. Вонзив каблуки в бока парда, он бросил зверя влево и с маху опустил хлыст на жирный загривок. «Заткнись!» Крун замолк, расширенными от ужаса гля... глазами, глядел на Риганца. Но Дармонож уже забыл о нем. Треас! Брат-хранитель Кариомера тут же оказался рядом. Дармонож приподнялся на стременах. Почти три десятка монахов-воинов в полном вооружении ждали только команды. Дармонож обнажил меч, пожалев о том, что не взял копье. Он не думал, что ловушка сработает так лихо. «Братья!» — воскликнул он. «За мной! Марш!» И погнал Парда к виселицам. И воины братства, сомкнувшись, поскакали за ним. «Сожри всё возник рядом с Данилом. С ним полдюжины здоровенных парней. «Быстро! Быстро!» — заорал руки, «Взяли и понесли!»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 Но Светлорожденный вовремя вспомнил, где он, и обогнав черноповязочников, пяти левых принялся расчищать им дорогу. Они успели вовремя. Монахи прорезали толпу, как прожигают воск капли раскаленного свинца, в одно мгновение втафтав в землю всех, кто имел несчастье оказаться у виселиц. Но не удовлетворились этим. Когда Данил оглянулся, то увидел, что Дармонож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 Но когда Дармонож привстал в седле и огляделся, то обнаружил, что проворный имперец улепетывает во главе кучки бандитов. И осужденных они уносят с собой. Дармонож закричал, махнул мечом, указывая направление, послал парда в толпу. И тут кто-то из черноповязочников, а может и расхрабрившийся горожанин, перерезал поджилки Дармоножевому зверю. Епард, вместо того, чтобы прыгнуть вперед, взвыв осел назад и повалился на бок, а его всадник бесславно свалился на чей-то труп и забарахтался, пытаясь избавиться от поясного ремня. Воины мигом окружили своего командира. Кто-то, наклоняясь с седла, добил покалеченного зверя. Минуты не прошло, как Дармонож снова оказался в седле, но минуты хватило. империцы бандиты со своим грузом исчезли также бесследно, как чашка воды вылетая в реку.